У Подъезда Темная тень закрыла Нижнюю часть входа Пират тихонько проскользнул Внутрь домика Прислушался, подполз И лег рядом с сыном Повернул голову ко мне И тихо-тихо проговорил Если бы не зима Я бы уж как-нибудь утащил его за город И нашел для него Нужные травы А сейчас А я подумал что если бы не зима, Мурзик просто разбился бы, а голый асфальт. Кажется, эта же мысль пришла в голову и его отцу, потому что глаза пирата вспыхнули жаркой ненавистью. Я втянул голову в плечи, ожидая, что вот сейчас котища хватит меня своей когтистой лапой, и все. Но он только хлестнул померзлому полу хвостом, как бичом, и отвернулся от меня. Я решился. «Послушайте, а что, если отнести Мурзика к нашей соседке? Любовь Петровна добрая, взять к себе, наверное, не возьмет, но может пойти с ним в ветлечебницу, там ветеринары его вылечат». Кот пошевелил рваным ухом. «Думаешь, получится? Ну, давай попробуем». Потом уже я узнал, что проще всего было бы пирату взять Мурзика в зубы за оттопыривающуюся шкурку на загривке и нести самому. Так обычно кошки носят своих малышей. Вот только у Мурзика были повреждены лапки и все нутро отбито. Поэтому надо было перемещать его со всей осторожностью. Тут-то и пригодился придуманный мной способ – Мы опять попытались втянуть котенка на газетный лист. Но дранная бумага уже ни на что, кроме подстилки, не годилась. Тогда пират помчался на помойку и вскоре вернулся с почти целой картонной коробкой. Хоть она была и тяжелее, зато куда прочнее, чем газета, и тащить в ней Мурзика было немножко поудобнее. А может, это мы с пиратом уже приладились вдвоем таскать Мурзика. Целых полчаса мы то тянули, то толкали коробку с Мурзенком, пока не оказались у нашего подъезда. Но как же мы не подумали. Мы ведь просто не сможем втащить Мурзика в подъезд, даже если кто-то откроет дверь. Сами-то мы легко прошмыгнем внутрь. а больного котенка никак не втянуть. Его прихлопнет стальная дверь. К тому же в этот ранний час никто не входил и не выходил из подъезда. И тут удача. Дверь со скрежетом открылась, и из подъезда вышла Любовь Петровна. Я метнулся к ней под ноги, и подслеповатая старушка чуть не наступила мне на лапки. «Котик, тебе поесть!» — спросила она ласково. — Сейчас, сейчас. Я замотал головой и приподнялся на задних лапках, указывая передними на лежавшего чуть поодаль Мурзика. Любовь Петровна изумилась. — Ишь ты, да вас тут двое. Пират предусмотрительно спрятался за угол. Любовь Петровна, как и все в нашем дворе, считала его наглым разбойником и терпеть не могла. Старушка наклонилась над Мурзиком, осторожно взяла его на руки. «Что же это с тобой, маленький?» — приговаривала она, рассматривая котенка. «Лапка болтается. Кажется, она сломана. И дышишь так плохо. Бедненький, я тебе ничем помочь не могу. Ну, лапку еще можно бы перебинтовать. Срастется. А больные легкие ведь не вылечить». «Нет, не жилец ты, махонький. И она хотела положить котенка обратно. Я кинулся к ней, умоляющий замяукал. Я кричал, что есть мочи. «Ну, пожалуйста, спасите Мурзика! Вы же взрослая, вы человек, вы сможете!» Как ни странно, она поняла. Наверное, сказался долгий опыт общения с кошачьим племенем. «Ты что же, дымчатый, просишь за своего братишку?» «Глупенький, да разве я бы его бросила, если бы могла помочь? Ведь лечебница без денег не примут, а у меня осталось как раз дотянуть до пенсии». «Лапку я ему перевяжу». Она достала из кармана чистый платочек. «А больше ничем помочь не смогу. Уж простите». она нашла небольшую щепочку и прибинтовала ее к левой лапке мурзика вот наложила шину объяснила она словно я был настоящим мальчишкой и мог все понимать а я и понимал когда лапка срастется можно будет снять повязку я смотрю ты умный догадаешься как и что сделать ну а больше уж ничего я для вас делать не могу вот только «Оставлю немножко корма». Она бережно положила котенка на место, достала из кошелки кулечек с сухим кормом, насыпала перед ним. Морзик набросился на еду. «Хоть мы с пиратом и хорошо накормили его ночью, но в такой мороз есть хочется сильнее, чем всегда». Старушка правой рукой перекрестила Морзика. «Господи, помоги!» И пошла дальше. Во дворе ее уже ждали другие голодные кошки. Пират выпрыгнул из-за угла. «Ну что? Что она сказала?» – спросил нетерпеливо. «Ничего. Я не мог скрыть своей досады. Денег у нее нет. А без денег котят не лечат. А что это за штука такая? Денег?» Пират готов был пойти куда угодно и найти что угодно. Лишь бы спасти сына. Ну как объяснить уличному коту, что такое деньги? Я и сам-то не очень хорошо понимал, как получается, что от каких-то бумажек зависит жизнь Мурзика. А пират ждал моего ответа. И в этот момент во двор вкатила милицейская машина. Остановилась в нескольких метрах от нас, и из нее вышла моя мама. Заплаканная, с потеками туши под глазами, вязанная шапка сбилась на бок, волосы растрепались. Ее что, забирали в милицию? За что? Я уже хотел броситься к милиционерам и крикнуть, что моя мама хорошая, она ни в чем не виновата. Но в это время мама обернулась к машине и дрожащим от слез голосом попросила сидевшего на переднем сиденье милиционера. «Я вас очень прошу, Андрей Иванович, как только хоть что-нибудь узнаете о моем сыне, позвоните». «Ой, да это ведь она с милицией разыскивает меня. У меня лапки так и напружинились. Я чуть было не кинулся с воплем. Мамочка, я живой, вот он я». Но вовремя вспомнил, что для нее я теперь только котенок. Гадкий помоечный котенок, которому не место в ее уютной квартирке. И тут мама сама увидела меня. Губы ее задрожали. «Это же тот котенок, которого Дима принес домой!» «Ну, иди ко мне, дымка!» Она взяла меня на руки И хоть теперь я действительно был грязным и вонючим, она не отшвырнула меня, а бережно прижала к себе. Я крикнул пирату: Не думай, я не брошу Мурзика, я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы его спасти. Пират ощерился и отвернулся. Весь его понурый вид выражал полную безысходность и безнадежность. Никто теперь не поможет его бедному. маленькому умирающему сыночку.